Прошло немало времени, прежде чем Питеру удалось привести в порядок мысли. Один вопрос особенно занимал его. Что увидел Денис, Что заставило его так решительно изменить мнение? Что это могло быть? Мало-помалу он убедил себя, что это не важно. Деннис изменил мнение, и это главное. Пейна. Денис пошел к Пейне, и Пейна сказал, «Старый лис что-то почуял». Он, конечно, помнит про салфетки и про кукольный дом. И что-то чует. Что же делать? Часть его по-прежнему хотела осуществить намеченный план. Он столько готовился, что теперь ему было жаль отказываться от этой возможности. Да и сны его подгоняли. «Вы узнали бы имя этого черного убийцы?» Питер его знал. И эта фраза, больше чем что-либо, убеждала его, что надо спешить. Флэк что-то задумал и его нужно опередить. «Сколько еще ждать?» Питер разрывался от противоречивых мыслей. Бен, Томас, Флэг, Пейна, Денис, все они мелькали в его голове, как образы из снов. «Что же делать?» Внезапно к нему пришла мысль. До этого он сидел на кровати, нахмурясь и склоняясь над запиской. Теперь он выпрямился, и глаза его ярко блеснули. «Если вам есть, на чем писать?» «Есть!» «Не салфетка. Ее могут найти. Не записка Дениса, Она исписана с обеих сторон. Пергамент валера». Питер встал и убедился, что глазок закрыт. Потом подошел к окну и дважды махнул рукой, надеясь, что Денис видит его. После этого он вернулся в спальню, отодвинул камень и вытащил из тайника пергамент и медальон. Он повернул пергамент тыльной, чистой стороной. «Но чем писать?» тем же, чем писал Валера. Слегка поднатужившись, он разорвал обивку матраса. Внутри была солома, и он быстро нашел прочные соломины, которые могли заменить перо. Медальон был сделан в форме сердца, с острым нижним краем. Закрыв глаза, Питер прочитал краткую молитву и полоснул себя острым медальоном по запястью. Кровь хлынула сразу, куда больше, чем нужно, Он окунул первую соломинку и начал писать.